Глава 13. Хорошее настроение не покидало Кима остаток недели. Небо оставалось ясным, они с Бенни снова разговаривали, родители не загружали работы, и, главное, у него теперь был серый ястреб, с которым он готовился к воскресной игре. Он больше не просыпался, когда Элла ходила куда-то по ночам, и даже не знал, выходит она или нет. Один раз ему показалось, что он что-то слышит сквозь сон, но утром он не знал. Приснилось ему это или было на самом деле? — Может, — сказал он себе, — шар никому ничего плохого не сделает. Надо просто оставить эту астер в покое, и все будет нормально. А потом наступило утро воскресенья. — Вот и где Ким! — сказала мать, внезапно войдя к нему в комнату, когда он сидел за столом. Ким вздрогнул и подавил желание прикрыть рукой план подземелья, который он рисовал на миллиметровой бумаге. «Над чем работаешь?» «Над планом Великой пирамиды», — ответил Ким и почти не соврал. «Он действительно рисовал план Великой пирамиды, который случайно оказался на крыше подземелья и не имел никакого отношения к Египту». «История может преподать нам несколько полезных уроков», — одобрительно сказала Мари. «Я не хочу отрывать тебя от домашнего задания», «Но мне нужно, чтобы ты отнес немного хлеба и супа миссис Бенсон». Я слышал, что она приболела. «Хлеб и суп?» — спросил Ким. «Как я понесу суп на гору? Разве никто из ученых...» «Суп в термосе. Поставишь его в свой школьный рюкзак, положишь туда же хлеб и понесешь». «Но мне нужно быть у Бенни к одиннадцати», — сказал Ким. «Ты же говорила, что мне можно пойти». «Да, можно», — ответила Мари. «Сейчас только половина десятого». Успешь еще сходить туда и обратно, так что не теряй времени даром». Ким открыл рот, чтобы возразить матери, но снова закрыл его так, ничего не сказав. Он знал это выражение ее лица. Если он начнет сейчас спорить, то вместо игры у Бенни весь день будет откалывать раствор со старых кирпичей. А еще ему стало немного стыдно за свой ответ. «Раз миссис Беннисон здорова, то он должен отнести ей суп и хлеб, а не ныть». Хотя, конечно, отвозить ей еду намного проще тому, у кого есть машина. Было жарче, чем когда он поднимался на гору в прошлый раз. На небе не облачко, летняя жара уже началась. Ким дважды останавливался отдохнуть по пути. Когда он, наконец, добрался до дома миссис Беннисон, то увидел перед ним белую машину с правительственными номерами. Значит, к миссис Беннисон приехала внучка. Ким вздохнул. Как было бы хорошо, если бы мать позвонила ей и попросила по дороге заехать к ним за хлебом и супом для бабушки. Но ведь у них нет телефона. Ким поднялся на веранду и трижды стукнул в дверь старым чугунным дверным молотком. Потом он опустил на пол сумку, открыл ее и вынул оттуда термос и хлеб, чтобы сразу отдать их тому, кто откроет дверь. Сунуть в руки и бегом назад к подножию горы. Раздались шаги, И дверь отворилась. На пороге стояла не миссис Беннисон, а какая-то высокая, жилистая женщина, старшая родителей Кима. На ней была парадная полицейская форма с коронами на погонах, голубые брюки с синей полосой по краям и начищенные до блеска черные туфли. На груди женщины висели медали. "Хм", сказал Кима Ким озадаченно. Незнакомка выглядела так, словно собралась на парад. Ким протянул ей тормоз и хлеб, борясь с неудержимым желанием вытянуть руки по швам, отчетливо назвать имя и фамилию и объяснить причины своего присутствия, ведь перед ним была офицер полиции. «Вот я... Я тут принес немного супа и хлеб для миссис Беннисон. Я Ким Базальт». «А, ты из семьи с фермы», — сказала женщина. «Я Шерри Беннисон. Но ты можешь называть меня старшим инспектором или просто мэм». «Да, мэм. «Я шучу», — ответила женщина. «Зови меня просто Шерри. Бабушка рассказывала мне о твоей семье и угощениях, которые вы ей приносите. Заходи, она в библиотеке». Брови Кима поползли вверх. Он и не знал, что у миссис Беннисон есть библиотека. До этого он видел только прихожую и кухню, и лишь однажды мельком заглянул в гостиную через окно веранды. И Ким последовал за старшим инспектором Беннисон, по коридору к двери слева, которая раньше всегда была закрытой. «Бабушка!» — крикнула она. «Здесь Ким Базальта, он принес тебе хлеб и суп!» Она повернулась к Киму, взяла у него термос и хлеб и, осторожно держа их на вытянутых руках, чтобы не испачкать форму, пошла обратно. «Отнесу еду на кухню. Проходи!» Ким повиновался, вошел в дверь и замер в восхищении. У миссис Беннисон действительно была настоящая библиотека, такая, о каких Ким только в книгах читал. Просторная комната, размерами больше кухни, была отдана книгам. Книжные полки скрывали все стены от угла до угла и от пола до потолка, так что до самых верхних можно было дотянуться только с помощью лестницы-стремянки. В глубине комнаты у единственного окна стояли два кожаных кресла с высокими спинками — а между ними маленький столик. На столике возвышалась стопка из семи или шести книг, а на них стояла любимая чайная чашка миссис Беннисон. Сама миссис Беннисон сидела в одном из кресел. Она совсем не выглядела больной, наоборот, она смотрела на Кима, как обычно, улыбаясь, дружелюбно и жизнерадостно. Когда Кима вошел, она читала, но при виде его положила книгу на колени и помахала ему рукой. «Здравствуй, Ким!» «Заходи. Что стряслось? Выглядишь, как испуганная кошка». «Я не знал, что у вас есть библиотека», — объяснил Ким. Он сделал несколько шагов вперед и с нескрываемым восхищением огляделся. «Столько книг!» «А я и не знал, что тебе это интересно», — сказала миссис Беннисон. «Ты любишь читать?» Ким энергично закивал. «Какие книги тебе нравятся?» Любые. «В основном разные истории», — подумав, он добавил, «только родители не разрешают, им не нравится, что я читаю художественную литературу». «Правда, я все равно читаю». «Не разрешают читать художественную литературу», — воскликнула миссис Беннисон. «Это же ужасно. И для них, и для тебя. История — это способ познакомиться с жизнью и людьми, узнать, что такое любовь, печаль, радость» и даже, осмелюсь сказать, научиться принимать поражение и жить дальше. Взять хотя бы книгу, которую я читаю сейчас. Благодаря ей я поняла, каково было жить на американском юге, а еще я встретила в ней многих людей, которых полюбила и которые вызвали у меня восхищение. Каждый раз, когда мне хочется навестить их, я просто беру в руки эту книгу, открываю ее на любой странице, и оп, они снова со мной. Эта книга о несправедливости и ненависти, но еще о любви и искуплении. «Как она называется?» — спросил Ким, подходя ближе. «Убить пересмешника», — ответила миссис Беннисон. «Много лет назад ее подарил нам один американский друг моего мужа, и уже тогда она была известна во всем мире. Кстати, по ней снят отличный фильм, советую посмотреть». «Я почти не смотрю кино» сказал Ким. «Только иногда в школе мои родители не...» «Ах, да», — вспомнила миссис Беннисон, «у вас же еще и телевизора нет. Эйла мне говорила». «Эйла?» — удивился Ким. «Разве она знакома с миссис Беннисон?» «Когда?» «Прошлой ночью», — ответила старая леди. «Я даже испугалась, когда глубокой ночью увидела здесь ребенка, но она мне все объяснила». «Ночью?» Ким не верил своим ушам. «Как? Что?» «Она меня очень подбодрила», — продолжил миссис Беннисон. «Вообще-то я чувствовал себя неважно, но после ее визита мне стало намного лучше». И «Она объяснила, почему пришла так поздно?» — спросил Ким. Ему вдруг стало до того страшно, что даже живот скрутило. Что тут делала Эйла? С ее стороны было очень любезно прервать наблюдение за звездами, и зайти ко мне, — ответила миссис Беннисон. Вся ваша семья очень добра ко мне, Ким. Я ценю ваши визиты и подарки. Так Элла наблюдала за звездами? Да, с самой вершины. Их не станет видно, когда здесь построят башню, ведь на ней наверняка будут прожектора. А Элла, кажется, очень любит звезды и даже посещает школьный астрономический кружок. Но Ким знал, что в их школе нет никакого астрономического кружка. Он хотел было сказать об этом миссис Беннисон, но его прервала ее внучка, которая вошла в комнату и отдала ему пустой термос. Теперь на ней была остроконечная фуражка с лаковым черным козырьком. «Я перелила суп в кувшин и поставила его в холодильник», — сказала она. «Не пора, бабуля, не могу опаздывать. Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Конечно, Шерри», — улыбнулась миссис Беннисон, — Настолько хорошо, что даже рискну проводить тебя на улицу. «Доктор велел тебе отдыхать», — напомнила ей внучка. «Это было в пятницу», — ответила миссис Беннисон. Она легко встала с кресла и развела руки, как спринтер, который пересек финишную черту. Ты никогда не видел, чтобы она двигалась с такой легкостью. «Видишь, мне значительно лучше. Но я знаю, что сейчас тебе некогда. Обязательно попроси тебя сфотографировать» и привези мне в следующий раз парочку фотографий. — Конечно, — ответила Шерри. — Приятно познакомиться, Ким. Еще раз спасибо. Она повернулась и вышла, прежде чем Ким успел хотя бы раскрыть рот. — Сегодня Шерри вручает медаль, — похвасталась миссис Беннисон. — Сам генерал-губернатор. — Поздравляю, — ответил Ким машинально, а сам продолжал думать о том, как Элла лезла в темноте на гору на занятия в несуществующем... Астрономическом кружке и о том, что миссис Беннисон стала намного лучше. Когда Элла приходила к вам, спросил он, у нее был с собой мяч. Старый такой, баскетбольный. Миссис Беннисон легко опустилась в кресло и нахмурилась. Ее глаза обычно такие острые, вдруг словно потеряли фокус. Да, что-то такое, припоминаю. Не баскетбольный, нет, очень яркий. Ой, какой. «Яркий!» Ее голос затих. Она моргнула и снова стала сама собой. «Не хочешь взять у меня что-нибудь почитать, Ким? Я уверена, что ты умеешь обращаться с книгами». «Да», — сказал Ким, «да, с удовольствием». «Но тот мяч... Бери любую книгу на твой выбор», продолжала миссис Беннисон так, будто Ким ничего не говорил. «Шар, который был у Эйлы. Хочешь, я тебе посоветую что-нибудь?» Ким не знал, на что решиться. Он понял, Астр и Эйла заставили миссис Беннисон забыть часть того, что произошло здесь ночью. «Я с удовольствием возьму у вас книгу или даже две, но в другой раз. Сейчас мне нужно домой, меня ждут». «Всегда, пожалуйста», — сказала миссис Беннисон. «Тебя и Эйлу я рада видеть в любое время». Ким закивал так энергично, что едва... Не клюнул носом в термос, который прижимал к груди, а потом повернулся, выскочил из комнаты, промчался по коридору на веранду, а оттуда по лестнице скатился вниз. Надо выяснить, что тут натворили Астер и Эйла.